Твердислав, веки словно свинцом налились и не желает подчиняться. После недолгих и неимоверно сложных усилий ему удалось открыть глаза. Свет ослеплял. Тело болело, каждая мышца, каждая клеточка, будто его били несколько недель или рвали на части, раз за разом собирая назад воедино. Он попытался вспомнить, но ничего не вышло. Последнее, что было в памяти, это то, как брат крепко обнимает на прощание и просит привести вингскую секиру. Когда это было, память не желала помогать. Но ну что ж, тогда проверим моторику. Пошевелить пальцами на руках с трудом удалось. Ноги пока не слушались, однако шея подчинилась, и он повернулся, дабы осмотреться. Ветер играл с пологом бело-красного шатра. Снаружи доносились голоса на незнакомом наречии «Хотя стоп, это же язык западного королевства». Отец готовил его стать владыкой Кеси, и по долгу правителя Твердислав обязан был знать говор сопредельных государств, таких как Винги, Арии, Бруты и Финикийцы. Западный язык Слович выучил не то чтобы с охоты, но с интересом точно. Прекратив слушать разговор незнакомцев снаружи и давая своему сознанию еще время на восстановление, Твердислав переключился на то, что перед ним. Внутри убранство не сказать, что аскетичное, но не изысканное. Из мебели лишь стол с тремя стульями, вторая кровать до да тремо с зеркалом, а напротив прекрасная незнакомка расчесывает свои длинные каштановые волосы. Твердислав сфокусировал взгляд. Похоже, утро, судя по наряду прекрасной девы. На красавице, кроме до неприличия прозрачной ночной сорочки, не было ничего. Огромный задний вырез явил взгляду стройную спину и верхнюю часть ложбинки меж ягодиц, а расположенные над ними две поясничные ямочки заставили еще одну часть тела доложить о полной готовности. С трудом принудив себя отвлечься от манящих форм, Княжич посмотрел в отражение, желая разглядеть ее лицо, и к своему стыду столкнулся с укоризненным взглядом. «Отвернитесь, сир!» — дружелюбно воскликнула она. «Я не одета!» То, что было дальше, лишило его дыхания. Прекрасная дева повернулась и улыбнулась так, что сердце Твердислава готово было выскочить и пасть к ее ногам. Превозмогая боль, он отвернулся, потом с огромной неохотой закрыл глаза. Послышался легкий шорок, и через некоторое время послышались шаги двух человек. Твердислав открыл глаза вновь и повернулся. — Ты узнаешь меня? — взволнованно кинули ему в лицо. — Владыка! — поздоровался Твердислав. Рикорус, еще недавно вбежавший в шатер с неимоверным желанием биться до конца за здоровье Твердислава, Плюхнулся на подставленный ему стул, совсем без сил. Причем второй вошедший вовремя сделал это, иначе Рикарус грохнулся бы на пол. И, кстати, почему он не великан? Я помню, вы были выше ростом. Рикарус тяжело вздохнул, вытирая со лба внезапно проступившую испарину. «Астрим», — усмехнулся он, — «это хорошо». Второй черноволосый юноша разглядывал Твердислава с некоторым интересом и почтением. С чего бы это? Он вопросительно посмотрел на Рекоруса, и тот, словно очнувшись, представил его. Твердислав. Странно, то ли Рекорус целенаправленно проигнорировал его августейший титул, то ли по старческой забывчивости. Но прерывать Тремвиария не стал. Не это перебивать старших. «Ты перед лордом Уэндемом, четвертым сыном короля Георга Первого, защитником и правителем Северных озер Западного королевства». Юноша коротко кивнул в знак приветствия. «А также позволь представить его мать Леди Виану, бывшую некогда королевой». Твердислав вновь посмотрел ей в глаза. «Прекрасная! Она вышла немного вперед. Теперь ее сладострастную ногу и фигуру скрывал плотный халат с ербом в виде золотого льва на красно-белом фоне. Вот и ясно, откуда такая расцветка на шатре. Значит, она его мать, и наверняка старше меня, — вкралась мысль. Но это пустяк, такой дивной красоты он еще не встречал. Леди Виана сделала мини-книксон и улыбнулась вновь. Твердислав ответил идиотской улыбкой. «Сир», — сказала она, — «я бы встал, миледи». По-моему, так принято обращаться в их землях, чтобы с великим почтением рухнуть к вашим ногам. Но, похоже, мои конечности еще мне не подвластны». Рикорус задумчиво нахмурился, а леди Виана шутливо укорила. «И разорвете все те швы, которые я вам наложила, сир. Пожалейте мою работу. Второй раз вас будет намного сложнее собирать воедино». Он засмеялся, она засмеялась в ответ. Рикарус и лорд Уэндом переглянулись. — Ладно, с большой неохотой. Я пока вас покину, — поняв немой намек сына, извинилась леди Виана. — Мне нужно умыться и припудрить носик. Думаю, берег реки как раз для этого подойдет. Не правда ли, лорд Кристофер? — Да, матушка, разумеется. Лорд Уэндом отступил в сторону, пропуская Виану мимо. У порога она остановилась. «Никуда не уходите, сир Твердислав, с вас первый танец!» И потом она вышла, оставив после себя лишь тонкий аромат духов. Твердислав с истинным наслаждением вздохнул будоражащее естество запах. «Как прекрасна жизнь!» И тотчас же спохватился. «Во имя старых богов! Я ведь не умею танцевать!» «Угомонись, Твердислав!» — отмахнулся рекорус. — Прежде чем танцевать с леди Вианой по-западному, да хоть по какому этикету, ты должен испросить разрешение главы дома или рода, кому будущая партнерша принадлежит. — О, да, разумеется! — воскликнул Твердислав и хотел было обратиться к лорду Уэндому, как тот поднял руку, велев ему помолчать. — Вначале вы обучитесь манерам, — медленно произнес юноша. Прежде чем я позволю вам ухаживать за моей матерью. Добро, согласился Твердислав. Не добро поправил его лорд Уэндом. Полагается, говорить Да, милорд. Твердислав взглянул на Рикаруса, тот утвердительно кивнул. Да, милорд, повторил он обращение. Ну, хватит, ребята, потеряв терпение, отмахнулся Рикарус. — Лорд Уэндом, с вашего позволения, я хотел бы поговорить с Твердиславом. Кристофер кивнул, не понимая намека. — Наедине, — добавил мах. Лорд Уэндом сдрогнул. Уж чем Рикорус добился его расположения, Твердислав не знал. Но он сказал. — Разумеется. Почтительно поклонился и вышел наружу. Как только полог за лордом Уэндомом закрылся, из рук Рикоруса вырвался голубой свет магии и окутал Твердислава. — Я вылечу тебя потому, что ты это заслужил. И потому, что ты это ты, хотя и потерял часть памяти. Раны быстро затянулись, а от синяков не осталось следа. Твердислав вскочил и присел, разминая наконец-то подвластные себе ноги. Как я увидел, ты не помнишь нашего путешествия и чем оно закончилось. — Вы проницаемый, владыка, сверх всякой меры? — мотая головой и разминая шею, молвил Твердислав. — Дозволь вопрос, — Рикорус сделал приглашающий жест. — Как я понял, мы не в и ты, владыка, целенаправленно не известил лорду уэнтома кто я такой. — Верно. — Почему? — Думай мозгами, Слович, а не другим местом. — Понимаю, ты повстречал ту самую. Но, к сожалению, мы находимся во враждебной территории, и доверяю я здесь, кроме этих двоих, лишь немногим. Как скоро король Георг прознает о тебе от своих шпионов, и поверь, они тут есть, и как думаешь, что он предпримет? — Ты прав, — тяжело вздохнул Твердислав, — я стану заложником. — Верно, Слович, так что ради разнообразия попробуй Виану заслужить, а не получить по титулу и званию. — Думаешь, я ей пришелся по сердцу? — прервал разминку с надеждой, спросил Твердислав рикарус схватился за голову и обреченно выдохнул. «Воистину, любовь ладит из нас, идиотов!» На улице раздался сигнал рога. «Тревога!» — вскочил с пуфа Рикорус и последовал наружу, заметнувшимся туда первым Твердиславом. Рыцари запрыгивали на неоселанных жеребцов и мчались в лес, куда-то на юг, а стоящий неподалеку лорд Кристофер... Громко и четко, а главное спокойно, но твердо отдавал распоряжение своим командирам. «Что происходит?» — спросил Рикарус караульного. Рыцарь в волобелых доспехах тихо ответил. «Леди Виану похитили!» «Дикари!» — уточнил Рикарус. Караульный кивнул. Хаос нарастал. На холм в сопровождении двух рыцарей поднялась окровавленная служанка. И лорд Уэндом со всем штабом побежал к ней. Твердислав, не желая быть в неведении, присоединился. — Что произошло? Рассказывай быстро! — велел Уэндом. Зареванная служанка, запинаясь, рассказала, что пока они омывались утренней водой, с другой стороны небольшой речушки выскочили около двух десятков незнакомцев в желто-синих рубахах и метнули лассо через реку. Леди Виану и еще четверых из прислуги уволокли сквозь быстрые воды, уточив в лес на другом берегу. Охрану из двух рыцарей убили стрелами. Ей удалось спасти лишь благодаря тому, что гвардеец, наблюдавший за ними со стороны, пришел на помощь, разрубив веревку, когда ее заорканили. Затем он приказал ей бежать в лагерь поднимать тревогу а сам кинулся на другой берег, за леди Вианой, сквозь летящую в него сталь. «В погоню!» — переведя в голове сказанное, пылко молвил Твердислав. Все, кто был рядом, удивленно повернулись, но Твердислав уже вскочил на подготовленную кому-то коня и хотел ускакать, как Рикорус преградил ему путь. «Стой, холера! Не в портках же!» «Неважно!» — крикнул Твердислав. «Уйди с дороги! Зашиву!» Рикарус вытащил из полога своего блахона меч, подаренный княжичу Твердиславу отцом. Уж как он прятал ото всех оружие, а главное, где отыскал, было сейчас неважно. Приняв свое оружие, Твердислав поднял рысака на дыбы. «Поберегись!» — крикнул он, пришпорив коня, но тот не сдвинулся с места. Достой «Да ты, торопыга!» — громогласно возвестил Рикарус а потом он поднял руки для волшебства. — Сначала получи дальний взор. — Нет! — выкрикнул лорд Кристофер, но уже было поздно. Голубое свечение вырвалось из рук. Все, Рикорус явил себя миру чародеем. Без взора ее не сыщешь. Да доспехи свои назад возьми. Голубой свет окутал Твердислава, а когда рассеялся, белостальные доспехи сияли новизной на его юном теле. Алый плащ развивался на ветру, а синий щит с золотой жар птицей, невиданной западными людьми ранее, поблескивал на солнце. «Благодарю, друг!» — крикнул Твердислав. Наконец-то конь, послушный приказом, резво помчался к реке. Там, на другом берегу, еще сохранился запах вианы. Он, как путеводная нить, приведет Твердислава к ненаглядной красе, пленившей его сердце. Когда пыль от ускакавшего на поиски славянина улеглась, командиры рыцари и гвардейцы все как один вынули сталь и начали обступать мага с разных сторон. «Стоп — Стоп! — велел Кит. Воины остановились, но один из командиров не внял. — Этот богохульник должен умереть! — сказал он. — Такова воля короля. — Ты смеешь перечить мне? Выходя напротив и вынимая сталь, грозно спросил Кит. — Если мой лорд предал корону, то он и не лорд вовсе, — ответил командир. — Он предатель и враг. — Значит, обед, что ты давал пустой звук? Кит приближался, размахивая мечом и разминая кисть перед схваткой. — Лишь присяга королю свята. — Клятва всегда клятва. Если я, нарушаю приказ государя, то и отвечать мне. Кит остановился, громко и во всеуслышание крикнул. «Я беру всю ответственность за это решение, на себя, а тебе даю последний шанс. Остановись, вложи меч в ножный и покинь мой лагерь с миром!» «Не бывать этому!» — с отвращением громогласно ответил предатель, так, чтобы вы услышали многие из собравшихся. «Именем короля Георга, первого правителя Западного королевства, я, лорд Дик Орхард, младший инквизитор тайной канцелярии, Приказываю вам, вассалы, разоружить предателя Уэндома и склониться перед короной. Никто не сдвинулся с места, лишь Кристофер сделал шаг навстречу. Вот значит, как твое настоящее имя. Да будет так. После этих слов предатель Дик Орхард неистово закричал и кинулся на озерного лорда. Все произошло стремительно. Орхард рубанул сверху, Акит крутанулся, уклоняясь, но оказался у него за спиной. Он не медлил. Меч разрубил плоть, голова предателя Орхарда покатилась вниз по склону. Обезглавленное тело мешком рухнуло на земь, сталь затерялась в траве. Уберите эту тварь с глаз моих! презрительно молвил Уэндом. Двое рыцарей схватили за ноги тело предателя и уволокли прочь, а третий убежал за головой. Рикорус приблизился. «Ты в курсе? Он не один предатель в твоем лагере». Кристофер кивнул. «Сказать, кто четверо других?» «Позже», — отмахнулся Кит, — «сейчас главное найти мать и вызволить своих. По коням». Рыцари с опаской оглядывались на мага, взбирались с седла и мчались за сюзереном, а Рикарус, закрыв глаза, прочитал молитву старым богам за возвращение домой живыми и здоровыми своих новых друзей.